Глава вторая. Матвей понимал, что времени осталось мало. Он даже допускал, что все уже закончилось, и ребенок давно мертв. Но пока сохранялся хоть малейший шанс помочь, нужно было попытаться. Сначала он вообще не понимал, чего хочет от него заказчик, и почему Форцов свел его с этим человеком. «Рафайлеры не занимаются поиском пропавших людей», — пояснил Матвей. «Для этого есть другие организации. Полиция, например». «А если человек и не пропал, а похищен?» «Все равно полиция». «Но полиция не верит, что он похищен», — признал заказчик. «Давайте я сам все объясню». Консультацию запросил Юрий Потапов, владелец собственной адвокатской конторы. Такой человек мог позволить себе услуги лучших частных детективов? Матвей считал, что именно к ним Юрию и следовало обратиться, когда выяснилось, что пропал его малолетний племянник. Однако вместо этого Потапов потратил немало сил и средств, чтобы выйти на Форсова, а тот перекинул задание своему лучшему ученику. То, что Форсов выбрал именно его, имело для Матвея куда большее значение, чем деньги и авторитет Потапова. Получается, учитель заподозрил в этом, на первый взгляд, очевидном деле, нечто серьезное. И вот, когда Юрий наконец объяснил, что происходит, многое стало на свои места. В деловых кругах Москвы Юрий был известен как завидный холостяк, человек без семьи. Но семья у него на самом деле была, хотя бы формальная. Младшая сестра Валентина и ее сын Денис. С сестрой Юрий никогда не ладил. Они, связанные кровью лишь по матери, выросли очень разными. Юрий всегда привлекал учебу, потом карьерные достижения, победы, новые вызовы. Валентина же была мягкой и робкой, ей хотелось тихой семейной жизни и ничего больше. Все это она нашла в браке с Русланом горолёвым. Они оба сошлись на мысли, что главное это семья, а карьера штука неприятная и портящая людей. Вскоре после свадьбы они уехали подальше от Москвы. Провинция была им милее. Да и потом даже неприязнь к карьере не освобождала их от необходимости платить по счетам. Руслан работал ветеринаром, специализировался на крупном рогатом скоте и лошадях. Ему удобно было разъезжать по деревням, там клиентов всегда хватало. Валентина же сначала была в декрете, потом работала то пекарем, то библиотекарем, то продавцом в сельском магазине, в основном на полставке. Большую часть времени она посвящала воспитанию трех детей, дому и огороду. Юрий долгое время держался подальше от семьи сестры. Ему просто было неинтересно с этими людьми. Но не так давно, на свадьбе какой-то дальней родни, он снова пересекся с Горолевым и обратил внимание на то, что их старший сын, Денис, отличается и от родителей, и от братьев. «Если говорить просто и честно, это наша порода», — сдержанно усмехнулся Потапов. Принек талантливый, хочет учиться, сельскую школу явно перерос». «Мы с ним сразу поладили». Юрий не стал добавлять, что собственных детей у него до сих пор не было, и племянника он постепенно начал воспринимать как сына. Возможно, Потапов даже сам не осознавал этого, а вот Матвей отметил сразу. Проблемы начались полгода назад, когда Горолевы затеялись с очередным переездом. Руслану предложили неплохую работу. Они подобрали отличный дом в новом поселке и были всем довольны. Настороженно новости о смене семейного гнезда воспринял только Юрий. «Почему?» — спросил Матвей. Он не собирался размениваться на эмоциональные выбросы вроде «вам-то какое дело?». Он уже прекрасно понял, какое дело было Юрию до племянника. «Потому что я, в отличие от них, навел справки об этом поселке и обнаружил, что там пропадают дети». «Неужели? И обнаружили это только вы? Полиция осталась слепа?» «Только я в это поверил». Полиция не связала эти события. Матвей предполагал, что Юрий сгустил краски. И не ошибся. Ни о каких массовых исчезновениях детей и речи не шло. Впрочем, основания для беспокойства все равно были. Прошлым летом, неподалеку от поселка, пропала 14-летняя туристка. Девочку сочли заблудившейся. Искали два месяца. Но так и не нашли. Ни живой, ни мертвый. Еще за год до этого, но уже осенью исчезла местная жительница, шестнадцатилетняя Кира Корнягова. «Через две недели после исчезновения обнаружили ее труп», — мрачно сообщил Юрий. «Со следами насильственной смерти, надо полагать, раз вы заподозрили неладное». «Ну, нет, поэтому неладное заподозрил только я». В нескольких километрах от поселка располагался отработанный песчаный карьер. Летом, вопреки всем запретам, туда часто приезжали туристы, да и местные порой ходили отдыхать в живописных местах. Но осенью желающих посетить карьер становилось куда меньше, вот и Киру нашли не сразу. Первыми до тела успели добраться дикие звери из ближайшего леса, и оно было сильно повреждено к моменту, когда попало на стол эксперта. Однако вывод в то время всем показался логичным. Шестнадцатилетняя девушка полезла на край обрыва, чтобы сделать эффектное селфи. Сорвалась и упала вниз. Получила множественные переломы. Погибла не сразу, наверняка звала на помощь, однако никто так и не пришел. Смерть Киры сочли трагической случайностью. Матвей понимал, почему полиция не объединила эти дела в серию, не было никакого сходства. Но понимал он и то, почему насторожился Юрий человек, который в силу профессии привык готовиться к худшему. Он просил сестру поселиться в другой деревне, но Валентина и слушать не хотела. Ей слишком понравился дом, выбранный мужем. И вот из этого самого дома ночью исчез тринадцатилетний Денис. «Этой ночью», — уточнил Матвей, — такого даже он не ожидал. «Да, и вы уже умудрились вызвать меня через Форсова. Я не хочу его терять». — твердо произнес Юрий. «Валя рассказала мне сразу, но на помощь не позвала, просто хотела, чтобы я знал. Они с мужем слишком расслаблены. То есть они, конечно, беспокоятся, но пока главная версия и у них, и у полиции заключается в том, что Денис ушел из дома сам и заблудился». «Почему они считают именно так?» Как оказалось, основания для таких подозрений и правда были. Накануне исчезновения Денис поссорился с родителями из-за неубранной комнаты. Подросток демонстративно остался спать на первом этаже дома, в гостиной. Ну а утром его уже не было нигде. Однако не было и следов взлома. Дверь осталась запертой. Ни одно окно не было повреждено. Ничто не указывало на следы борьбы. Поэтому родители мальчика и решили, что он устроил типичный подростковый протест. Вот и мобильный с собой не взял. Денис хотел напугать их, однако места он знал еще плохо и заблудился в каком-нибудь лесу. Теперь его искали силами полиции. Волонтеров еще не подключали, решили выждать пару дней. «Только он не мог такое устроить, понимаете?» Юрий уверенно взглянул в глаза собеседнику. «Пацан похож на меня. Он бы не стал!» «Это не аргумент. Вы слишком мало с ним общаетесь для таких выводов». А вот то, что он не взял с собой смартфон, как раз аргумент. Современный подросток может наказывать родителей, но не станет делать это методом, который обычно используют для наказания они, лишением гаджета. — Так вы мне верите? — Я, как и вы, предпочитаю прорабатывать все варианты. — Пожал плечами Матвей. — Вариант с добровольным побегом рассмотрят и без меня. Мне необходимо отправиться туда лично. «На расстоянии я больше ничего не пойму. Я посмотрю, когда ближайший рейс». «Через три часа», — тут же объявил Потапов. «Я взял на себя смелость забронировать там место». И «Я мог отказаться». «Вы действительно думаете, что меня сейчас волнует потеря денег?» «Справедливо. Я сделаю, что смогу». «И вот еще что. Мы с сестрой не в ссоре, но она очень внушаемый человек». «А ее муж с каждым годом все больше бесится из-за того, что мое влияние на Дениса растет. Если они узнают, что вас прислал я, что я нанял профайлера...» «Не уверен, что они вообще знают такие слова. Но если они посчитают, что я опять нагнетаю, они вас близко к дому не подпустят». «Они будут со мной говорить», — только и сказал Матвей, поднимаясь с кресла. «Как вы это устроите?» «Это уже моя забота». «Подготовьте билет». Матвей не был уверен, что проблемы действительно есть. Возможно, к моменту, когда он доберется до поселка, Денис действительно найдется. Однако профайлер не собирался сожалеть о таком исходе. Он был бы даже рад. И все же интуиция шептала, что так просто не будет. Предварительный психологический портрет Дениса, пусть и основанный на словах любящего дяди, не предполагал наивные, импульсивные поступки. С другой стороны, даже если в поселке притаился серийный убийца, он действует очень необычно. Сезонные атаки раз в год, да еще и идеальная подготовка. Замок на дверях не был вскрыт, а Денис все равно исчез без шума и попыток сопротивления. Странно это все. Слишком противоречиво для заданных обстоятельств. Матвей теперь прекрасно понимал, почему Форцев поручил это дело именно ему. Юрий Потапов оказался даже полезней, чем ожидал профайлер. Адвокат умудрился каким-то образом достать материалы по вскрытию двухлетней давности и переслать их Матвею. Это оказалось очень кстати. Теперь Матвей мог посвятить недолгое время перелета не пустым теориям, а изучению фактов. Ему очень не понравилось то, что он увидел. Собственно, в изучении фотографии мертвой девушки изначально не могло быть ничего прекрасного. Но Матвей рассматривал снимки не как обыватель и даже не как психолог. Он смотрел на них взглядом эксперта и в который раз мысленно благодарил Форсова за то, что тот обеспечил ему медицинское образование. Обыватель как раз не заметил бы неладное. Изуродованное зверями тело действительно подходило под версию о чудовищном несчастном случае. Вот только при ближайшем рассмотрении у Матвея очень быстро появились нехорошие подозрения. Кости были сломаны, это факт. Но все ли переломы она получила при падении? И все ли одномоментно? Киру искали две недели, однако тело не соответствовало этому сроку. Нет, даже с вмешательством зверей все указывало на то, что умерла она меньше, чем за неделю до обнаружения. А до этого что? Лежала в карьере неделю живая? Тихо лежала, ни разу не пришла в себя и никого не позвала? Да, она оказалась в дальней части, туда редко кто-то забредал. Но Матвей сильно сомневался, что в сентябре в этот лес совсем не приходили местные грибники. Они вполне могли услышать отчаянные крики о помощи. Если же Кира получила такие тяжелые травмы, что ни разу не пришла в себя после падения, она бы неделю не протянула. Да и потом, Матвею очень уж не нравилась травма черепа, полученная девушкой. Что происходит при ударе головой о камень? кость вбивается внутрь. Однако в случае Киры все выглядело так, будто череп частично стесали. Еще и часть головного мозга пропала. Следователь списал это на мелких хищников, добравшихся до тела. Так могло быть, но, опять же, слишком ровный срез. То, что видел Матвей, не хватило бы для возобновления следствия. Смерть Киры по-прежнему могла оказаться несчастным случаем. У Профайлера не было основания обвинять экспертов в подтасовке фактов. Но он уже видел, что никто не пожелал копать глубже. Да из чего бы? Тихий поселок, в котором обычно живут всю жизнь. Уголок безопасности, где все друг друга знают. Гибель девушки потрясла этих людей. Но они действительно были уверены, что произошла трагическая случайность. Они стремились побыстрее миновать эти черные дни и двинуться дальше. Если бы нашли тело девочки, пропавшей год назад, ситуация стала бы яснее. Однако тела не было, и произошедшее по-прежнему считалось исчезновением, а не убийством. С юной туристкой могло произойти что угодно. Заблудилась, сбежала, была похищена. Ну и, конечно, пропажу Дениса с этими событиями не свяжут. Потому что год прошел. Потому что и те два дела не считаются серией потому что Денис, в конце концов, мальчик и младше предыдущих жертв. Для Матвея это тоже имело значение. Он прекрасно знал, что серийные убийцы обычно не меняют тип добычи. Происходящее в поселке по-прежнему не желало складываться в единую картину. Матвей осознавал, что полноценно собрать улики не успеет. Если за исчезновением подростков действительно стоит один человек, времени у Дениса осталось совсем мало. Слишком мало, чтобы добывать информацию традиционным способом. Матвей ведь и не был детективом. Он был профайлером. А данные он получал от людей. Ему нужно было, чтобы и родители Дениса, и все жители поселка быстро и охотно пошли с ним на контакт. Юрий Потапов считал, что это невозможно. Что деревенские никогда не примут чужого так быстро. И по большей части он был прав. Однако одну лазейку Матвей все-таки знал. В аэропорту его уже дожидался арендный автомобиль. Еще один бонус от предусмотрительного Потапова. Матвей сразу же направился к поселку, подъехал к дому семьи Горолевых. Он не сомневался, что кто-то там будет. Обычно при поисках пропавшего подростка одному из родителей советуют оставаться внутри на случай, если ребенок вернется сам. Матвей постучал, и открыли ему сразу. На пороге стояла замученная, явно давно не спавшая женщина. В кабинете Потапова Профайлер видел фотографию его сестры, но сейчас все равно едва узнал Валентину. «Вы кто?» — настороженно спросила она, разглядывая Матвея. Ее можно было понять. Профайлер был на две головы выше миниатюрной женщины. «Меня зовут Матвей. Я приехал сюда по просьбе вашего брата Юрия». Валентина и без того вымотанная тут же вспыхнула. «Он опять не в свое дело лезет. Уезжайте немедленно. Нам его ищейки не нужны!» «Вы меня не так поняли, Валентина. Я не, как вы выразились, ищейка. Я экстрасенс». Тот крик, который звучал у Таисы в ушах, не испуганный вопли случайных наблюдателей, а воплощение самого отчаяния, миг, когда мать поняла, что все уже кончено, что она опоздала. Признание самой себе, потому что все остальные стали неважны. Таиса тогда ничего не сказала. Она тоже была парализована шоком. Когда же сознание прояснилось, разговаривать с Жанной стало бесполезно. Ее забирали врачи. Они были правы. В таком состоянии женщина могла лишь навредить себе. И для Таисы вроде как все закончилось. Никто не настаивал на том, чтобы она разбиралась в смерти Сергея. Даже ее старшая сестра позвонила лишь для того, чтобы посочувствовать и извиниться. Они все считали историю завершенной. А Таиса просто не могла с ними согласиться и все отпустить. Она смотрела на мертвого Сергея всего минуту, однако этот образ навсегда врезался ей в память. Совсем еще мальчишка, в прошлом улыбчивый, красивый, полный сил и желаний. Не мог он сделать это сам, просто не мог. Хорошо все-таки, что Форсов согласился с ней и освободил от других заданий. Он дал ей шанс разобраться в случившемся, а Таиса не знала, с какой стороны подступиться. Семья Зараевых в миг стала недоступна. Жанна по-прежнему оставалась в больнице. Врачам удалось ей помочь, но они в один голос твердили, что к разговорам о сыне она пока не готова. Да и понятно почему. Даже Таисе казалось непросто преодолеть чувство вины за случившееся. Для Жанны все сложилось намного хуже. Она теперь наверняка долгие годы будет терзать себя вопросами. Почему не спасла? Почему не успела, не действовала решительней? Постепенно, в попытке наказать себя, она сотрет из памяти то, что настоящих предупреждений о грядущей беде не было. Проблемы Сергея казались незначительными, только-только зарождающимися. У Жанны не было ни шанса предотвратить трагедию. Но она забудет об этом. Ее воображение нарисует сотню знаков, которые материнское сердце должно было заметить. Да не заметила. Она будет видеть в ночных кошмарах своего единственного ребенка, летящего с крыши, лежащего в луже крови, на асфальте. Она никогда не простит себе те полчаса, которые провела в кафе вместо того, чтобы остаться дома». Таиса лишь надеялась, что Жанна вовремя обратится к психологу и уже попросила старшую сестру проследить за этим. Куда большей надежды Профайлер возлагала на беседу с Федором. Ему тоже было больно, однако эту боль военной переносил без слез и срывов. Таиса надеялась, что он сумеет рассказать ей что-то новое, то, что укрылось от его жены. «Может, Федор и знал нечто подобное, однако делиться информацией он точно не собирался». Таисе удалось дозвониться до него только один раз, но едва она представилась, как собеседник бросил трубку, предварительно посоветовав девушке никогда больше ему не звонить. Что ж, это было обидно, но объяснимо. Жанна ведь сказала, что он считает всех психологов шарлатанами. Должно быть, он и теперь решил, что Таиса пытается нажиться на нем, используя трагедию его семьи. Доказывать ему что-либо оказалось бессмысленно, его упрямство было про Файлеру прекрасно известно. Отступать Таиса все равно не собиралась. Она ведь делала это не ради денег, и даже не ради Жанны. Она пыталась разобраться в случившемся ради Сергея, и ради того, чтобы крик его матери, засевший в памяти, поскорее затих. Таисе удалось определить круг общения погибшего. Она поговорила со многими. В интернете, по телефону, а с кем-то даже лично, на похоронах. Она искала зацепку, хоть какое-то указание на случившееся. Ведь для такого исхода требовалось нечто по-настоящему грандиозное. Вот только вчерашние школьники, испуганные, скорбящие, ничего важного не знали. Она начинала подозревать, что все-таки оказалась в тупике, когда ей позвонил Федор. Сам. Через несколько дней после похорон. Такого Таиса не ожидала, но и отмалчиваться не стала. «Я слушаю». «Это ведь вы та психологиня, которая была с Жанной в день, когда все случилось?» — спросил Федор. Он говорил ровно, и лишь когда дошло до слов о смерти сына, он запнулся, предпочел сказания. «Да, только я не психологиня. Меня зовут Таиса, и я профайлер». «Это не одно и то же?» «Нет, это совсем не одно и то же. Почему вы вспомнили обо мне?» При нашем последнем разговоре у меня возникло ощущение, что вы не верите в мою способность помочь. «А разве можно это назвать разговором? Я вас послал, вот и все». «Сомнительный повод для гордости», — сухо заметила Таиса. «Я не горжусь, но и не доверяю вам. Разговор все-таки будет, вот сейчас, если вам интересно». «Все еще интересно». «Тогда приезжайте ко мне, адрес вы знаете». Она не стала спрашивать, почему Федор предпочел свой дом, а не какое-нибудь кафе. Это и так было понятно. Военный неплохо владел собой, однако он понимал, что может сорваться, закричать, поддаться агрессии или даже заплакать. Таиса слишком плохо знала его, чтобы предсказать реакцию. Может, ей и не следовало оставаться наедине с травмированным человеком, который изначально относился к ней с неприязнью, но она решила, что ради новых данных стоит рискнуть. «Только бы затих этот крик!» Квартира Зараевых выглядела покинутой, не захламленной, нет, просто нежилой. Как будто все люди разом ушли отсюда, превратив это место то ли в музей, то ли в гробницу. Так сразу и не поймешь. Федор по-прежнему там жил, но ничего не поменял со дня похорон. Теперь его окружали фотографии, на которых его сын все еще был жив, и венки, напоминавшие о том, что случилось на самом деле. Таиса не представляла, почему эти венки не увезли на кладбище, да и спрашивать не стала. Федор встретил гостью в коридоре и проводил на кухню. Двигаться здесь приходилось осторожно, чтобы не задеть и не обрушить ни один из массивных венков. От друзей, от одноклассников, от любящей бабушки. Так не должно быть. Но ведь случилось же. На кухне как раз было чисто. Здесь Федор убирал настолько идеально, что и пылинки не оставалось. Пока он, ни о чем не спросив, заварил гости чай, Таиса наблюдала за ним, оценивая состояние. Федор неплохо держал себя в руках. Таиса не хотела даже представлять, какими усилиями ему это давалось. Но он справлялся. Он даже дома ходил в опрятной одежде, с вымытыми волосами, чисто выбритый. Он не позволял горю поглотить себя, потому что знал. Это лишит его возможности думать и действовать. Но и сказать, что он уже пережил смерть сына и двинулся дальше, никто бы не смог. Тут и психологом быть не надо. Федор заметно похудел всего за несколько дней. На коже появились воспаления, под глазами залегли зловещие тени, а сами глаза были исчерчены алыми прожилками. Все это указывало на бессонные ночи и не раз пропущенные приемы пищи. Федор был чем-то занят, фанатично, он не давал себе покоя. Однако то, что он все-таки согласился на разговор с Таисой, намекало. Он пока не преуспел. Она благодарно кивнула хозяина дома, принимая чашку горячего чая. Вопросов Таиса не задавала, позволяя Федору самому выбирать тему для разговора. Отмалчиваться он не стал. «Я не верю в самоубийство», — объявил он, усаживаясь напротив гости. «И никогда не верил. Я знаю своего сына». — Что бы ни случилось, Сергей всегда сражался бы до последнего. — А ты не знаешь, сражался он или нет, — подумала Таиса, но вслух, конечно же, не сказала. Опускаться до таких подлых замечаний она не собиралась. — Я тогда решил, что его столкнули с крыши, — продолжил Федор. — Мне оставалось только понять, кто это сделал. Я не полицейский, но кое-какие связи у меня есть и есть друзья. Я устроил так, чтобы расследование началось сразу же. Его провели со всей тщательностью. Он замолчал, перевел взгляд на темную поверхность чая, словно надеясь там найти подсказки. Пауза затягивалась, и Таисе пришлось продолжить за собеседника. Но не нашлось никаких указаний на убийство. «Верно. Мы не богатая семья, но мы живем в хорошем доме и в хорошем районе. Камер хватает и во дворе, и в подъезде. Эти камеры ничего не дали. В день смерти Сергея в дом не входили посторонние» опера опросили всех соседей гостей соседей знакомых гостей соседей до да кого угодно никто не видел рядом с сергеем ни одного человека все выглядит так будто мой сын сам поднялся на крышу и прыгнул сам поднялся и прыгнул сергей он не мог он все таки сорвался федор с силой швырнул полную чашку чая в дальнюю стену фарфор конечно же с грохотом разлетелся на крупные осколки Чай черно-коричневой волной выплеснулся на светлые обои, растекся по полу. Несколько горячих капель долетело до Таисы, и в памяти снова мелькнул крик и пятна крови на коже Жанны. Таиса продолжала смотреть на Федора невозмутимо, будто ничего особенного не произошло. Это, кажется, впечатлило его, или он просто устал. Он сник, сутулился, будто за эти дни прожил целую жизнь, и жизнь эта была совсем несчастливой. «Я не знаю, как быть. Тергей сделал то, чего сделать не мог, или я не знал его?» «Думаю, все намного сложнее», — покачала головой Таиса. «Так объясните! Разве не этим вы, мозгоправы занимаетесь? Придумывайте для всего объяснения!» «Федор, я вас прошу, если вы хотите, чтобы я помогла, оставьте этот уничижительный тон. Я профайлер. Моя задача — определять психологический след в преступлениях, если понимать широко». «Если все указывает на то, что Сергей совершил самоубийство, скорее всего, так оно и было». «Спасибо большое. Именно этих слов я ждал от эксперта», — зло бросил Федор. «Потерпите. Я еще не закончила. Я знала вашего сына не очень хорошо, но я общалась с ним лично. Это помогает. Скорее всего, мнение о нем вашей и вашей жены было верным. Сергей был из тех, для кого самоубийство — остро противоестественный поступок. Но все-таки он это сделал. Почему?» «Вы у меня спрашиваете?» «Я обозначаю то, что сейчас главное». Снова осадила его Таиса. «Если вам так будет проще, Сергея убили, просто не действиями, а мыслями, которые подселили ему в голову. Нужно понять, кто мог воздействовать на него. Как? Ради чего?» «Был еще один вариант. Психическое заболевание, развившееся давно и тихо. Но в это Федор вряд ли поверил бы». Да и Таиса не считала, что это так уж вероятно. Слишком резким был срыв, да и предпосылок до сих пор не нашлось. Поэтому пока профайлер предпочитала сосредоточиться на внешних факторах. «Не было причин», — признал Фёдор. «Это по моей просьбе тоже проверили. Сергей не общался ни с какой плохой компанией. Он не был увлечен наркотиками. Он даже косвенно не был связан ни с какими преступлениями. У него не было врагов. Даже с поправкой на возраст». Даже ровесников. Никто ему не угрожал. Я не скажу, что он всем нравился, но не нашлось ни одного подозреваемого, хотя мы очень старались найти. У него врагов не было, а у вас? Это еще что должно означать? Вы достаточно успешный человек. Вы целенаправленно строите карьеру долгие годы, пояснила Таиса. Вас ничто не отвлекало, пока не умер ваш сын. Вы ведь в отпуске, не так ли? Первым за долгие годы. Да, но... но... «Это же немыслимо!» «Использовать ребенка, чтобы добраться до отца?» «Для вас немыслимо, потому что вы сами никогда бы такого не сделали. Но кто-то другой обладает совершенно иными принципами и ценностями. Подумайте, пожалуйста». «Я не понимаю», — растерялся Федор. «Я не... я даже не знаю, как о таком думать». «Вспомните всех, кто мог желать вам зла. Все проекты, в которые вы могли быть вовлечены» те важные решения, которые недавно приняли или могли принять в ближайшее время. А потом расскажите о них мне, если сможете». Она понимала, что это жестоко. Заставить Федора даже думать о том, что он мог стать причиной гибели собственного сына. Жестоко, но необходимо. Потому что Таиса ввязывалась во все это не для того, чтобы успокоить отца, который не дал сыну вовремя обратиться за помощью. Она хотела справедливости для Сергея. Ученики Николая Форсова по-разному относились к его вынужденным сеансам гемодиализа. Спокойнее всего, как и следовало ожидать, ситуацию воспринимал Матвей. Он мог поговорить с наставником о чем угодно, он будто не видел машин, мерно гудящих рядом с креслом. Таиса старалась делать вид, что все в порядке, обычное дело, и все равно она смущалась. Со временем она наловчилась неплохо скрывать это, многих она обманула бы, а Форсова не могла. Тут ей предстояло работать над собой. Гарик же и вовсе предпочитал не входить в дом, если подозревал, что проходит медицинский сеанс. Разубедить его оказалось невозможно, да и Николай особо и не пытался. Однако телефонные разговоры спасали от ненужных подробностей, так что теперь Гарик общался с Форсовым свободно. «Короче, ситуация тут прикольная, буду разбираться дальше», — отрапортовал он. «Ты когда-нибудь замечал, что под определением «прикольная ситуация» ты с одинаковой убежденностью подводишь открытие нового клуба и обнаружение мертвого тела?» — поинтересовался Форсов. Гарик, естественно, не смутился. «Да, и каждый раз я прав. Жизнь вообще не стоит воспринимать слишком серьезно, даже если она смерть. Так вот, про Ефремова, влип его брательник. Но брательник настолько младший, что Ефремов его воспитывал чуть ли не как отец сына». Технически они оба Ефремова, кстати, но старшего я буду звать по фамилии, потому что он ваш тезка, тоже Николай, и я не хочу путаться. Каковы шансы, что ты перепутаешь меня и нашего заказчика? Ха, и тем не менее, зачем такую звучную фамилию скрывать? А младшего, который тоже Ефремов, я буду звать Мирослав, потому что так его все зовут еще со времен родителей, хотя и не стоило бы, но мне ли критиковать? Гарик, по делу. «А по делу вот что. лето так до тридцати Мирослав в серьезных отношениях с женщинами замечен не был. Но не потому что бабник, а потому что задрот. Не решался он на что-то серьезное, и, подозреваю, несерьезное тоже. Но где-то с год назад он воспылал страстной любовью к одной милой даме и на радостях тут же ха, женился. С учетом характера этого Мирослава можно сделать вывод, что именно дама возжелала, чтобы это произошло». «Чего же хочет Ефремов?» «Освобождение брата от золотоискательницы? Я удивлен, что ты счел такое задание интересным». «Такое я бы и не щел. возразил Гарик. «Но тут вообще другое. Ефремов, кстати, был совсем не против золотоискательницы. Его же конкретно так беспокоило то, что брат в девках засиделся. Так что, когда на горизонте появилась прекрасная Дарья, да еще и сразу в подвенечном платье, он быстренько благословил их на совет да любовь». «Но...» — поторопил Форсов. Он знал, что реагирует чуть эмоциональнее, чем следовало бы, однако ничего не мог с собой поделать. Порой сеансы проходили неплохо, однако сегодняшний выдался из тех, когда Николай чувствовал себя отвратительно. Но скоропостижность брака помешала Ефремову вовремя собрать все данные на будущую родственницу. Он занялся этим уже после свадьбы, и сюрприз получился так себе. Выяснилось, что первый муж Дарьи погиб, да не просто погиб, а был убит ею на глазах у собственной дочери. «Второй муж, насколько пошло будет пошутить про злоупотребление грушами?» «Очень!» «Тогда не буду», — легко согласился Гарик. «Второй муж пропал без вести. Развод был оформлен уже по этому радостному поводу. Ефремов от таких новостей приуныл и все-таки не запаниковал. Он убеждал себя, что по первому случаю Дарью оправдали. Значит, все хорошо, а второй муж вообще живой где-то бегает». Однако очень скоро он начал терять контакт с братом. Не то чтобы Дарья это запретила напрямую, но явно поспособствовала. Когда же Ефремову удалось добраться до родственника, он замечал, что Мирослав выглядит не очень. Даже по стандартам Мирослава, а они невысоки. Поэтому Ефремов теперь убежден, что девушка загонит Мирослава в могилу в самое ближайшее время, чтобы сорвать куш в виде наследства. «Мне полагается либо предотвратить это, либо убедить Ефремова, что Дашуля на самом деле хорошая, и зря он с трусинами яйцами несется». «Тебе нужна помощь?» а, «Пока еще не знаю. Я только завтра со счастливыми молодоженами встречаюсь. Но вроде не нужна». «Оставайся на связи». «Это я всегда». Кому-то могло показаться, что Гарик настроен не слишком серьезно. Речь шла о жизни и смерти однако Профайлер развлекался шуточками и не утруждал себя праведным гневом. Вот только Форсов слишком хорошо знал своего ученика, чтобы беспокоиться. «Не так важно, что Гарик говорит или показывает людям. Важно, как он поступает». И все же Николай сделал мысленную пометку присматривать за Гариком получше, а при первой же возможности направить туда с проверкой Матвея потому что двое мужей с крайне печальной судьбой намекают, что у ей Ефремовой свои методы общения с мужчинами. После сеанса Николай почувствовал себя намного лучше. Но так бывало всегда. Он научился ценить это время и использовать по максимуму для того, чтобы хоть ненадолго вернуть свою прежнюю жизнь, деятельную и яркую, бесцеремонно поставленную на паузу болезнью. Этим вечером он планировал заняться научной статьей давно дожидавшейся своего часа, да не сложилось. Вера, заглянувшая в кабинет, сообщила. «Две новости, хорошая и неплохая. Хорошая, печенье по новому рецепту получилось замечательное. Неплохая, к тебе заглянула Таиса». «Совместим новости», — улыбнулся жене Николай. «Накрой нам, пожалуйста, в столовой». «Будет готово через пять минут». Он не ожидал Таиса сегодня, но и настороженности не чувствовал. Он знал, если бы случилось что-нибудь серьезное, Таиса позвонила бы сразу. Но она заехала в гости, поговорила с Верой, явно уточнила, можно ли сейчас отвлекать Форсова. Вероятнее всего, ей нужна та самая консультация, которую Николай обещал, одобряя это задание. Когда он спустился, Таиса уже дожидалась его за столом. Она дегустировала печенье и о чем-то вполне беззаботно болтала с Верой. Впрочем, при появлении Форсова девушка мгновенно посерьезнела. Вера же, заметив его, привычно поспешила на кухню, сославшись на необходимость срочно вымыть посуду. Она знала обо всех делах мужа и не хотела ничего слышать про самоубийство подростка. «Ты запуталась», — отметил Форсов, присаживаясь за стол. Вера, как он и ожидал, оставила для него полную чашку травяного чая. «На каком этапе?» «На главном, на мотиве. У Сергея не было мотива для самоубийства. Ни у кого не было мотива убивать Сергея». Это не случай с маньяком, когда убийство — мотив в себе. В смысле, я понимаю, что мотив наверняка есть. Не бывает же убийства без мотива. Но я не представляю, где его искать. Николай не стал спрашивать, во всем ли она уверена и все ли проверила. Из его учеников только Гарик мог проскакать по верхам и понадеяться на удачу. Таиса и Матвей были склонны к проверке всех данных. Если она не нашла мотив, значит для этого пока не было никакой возможности. Форсов знал о ситуации куда меньше, однако поднимать белый флаг не спешил. Он задумался, прикидывая, в какую сторону лучше двинуться. «Давай сначала определимся с терминологией. Это самоубийство», — наконец сказал он. «Даже если речь идет о доведении. А это, скорее всего, так. Погиб Сергей Зараев по собственной воле». «Следовательно, мы, как профайлеры, должны руководствоваться теорией именно самоубийств. Давай попробуем по Дюргейму». «Что?» — смутилась Таиса. «Почему?» «А почему нет? Разве я не учил тебя и остальных? Если в расследовании нет четкой точки старта, нужно обозначить ее самостоятельно, пусть даже искусственно». «Хорошо, пусть будет Дюргейм». «Теорию знаешь или напомнить?» — уточнил Николай. — Помню вроде. — Хорошо. Тогда из четырех типов самоубийства по Дюргему давай определим тот, который может быть свойственен Сергею. Среди подростков наиболее распространен эгоистический. Они хотят всего, сразу. Получить это не могут и обижаются на мир, не понимая, что миру все равно. «Самоубийство они редко воспринимают как финал. Они видят, скорее, инструмент наказания мира, которым могут воспользоваться и двинуться дальше». «Не случай, Сергей», — покачала головой Таиса. «Во-первых, его поступки и рассуждения указывают на то, что он легко строил связи с людьми. Друзей у него было много, а это не характерно для эгоистичных самоубийц. Но даже если отбросить его личность, у него и так было все, чего обычно хочет подросток». В материальном плане его особо не ограничивали. Ему позволяли самому выбирать, во что одеваться, как выглядеть, какой телефон купить. Он был успешен в учебе. Он демонстрировал неплохие результаты в спорте. Им восхищались ровесники. Я вот думаю, чего он хотел бы такого, что не мог получить. Да ничего. В пределах нашего общества у него было очень много возможностей. «Справедливо». «Я не буду настаивать, потому что среди всего, что ты мне описывала раньше, нет никаких предпосылок для эгоистического самоубийства. Но что насчет аномического?» Кумиру, упавший с пьедестала?» — невесело усмехнулась Таиса. «Не только. Вспомни все, что знаешь об этом типе самоубийства и о Сергее. И скажи мне, стоит ли рассматривать такую версию?» С ответом она не спешила. Версию с эгоистичным самоубийством Таиса отвергла сразу. Не потому, что ей так уж хотелось победить в споре. Просто тогда ей все казалось очевидным. Теперь же она и сама видела, что определенные причины для сомнений есть. Николай не торопил ее и не пытался влезть со своим мнением. Он и сам признавал, что знает о Сергее гораздо меньше, чем она. «Нет, пожалуй, все-таки нет», — задумчиво произнесла Таиса. «Мы возвращаемся к тому, что у Сергея все шло хорошо. Он преуспевал и в учебе, и в спорте. Это мы с его отцом проверили. Он был окружен друзьями и ни с кем крупно не ссорился». «Об этом он мог соврать или умолчать». «Даже если так, у него оставалось достаточно друзей, которые поддержали бы его в сложной ситуации». «Насколько я понял, у него были натянутые отношения с отцом». «Зато очень доверительные с матерью». Да и с отцом не то чтобы натянутые, просто сам Федор не приветствовал разговоры по душам. Но сына он любил, а Сергей его точно уважал. Да и потом, аномическое самоубийство больше свойственно все-таки для людей постарше, для тех, у кого есть солидный опыт жизненных разочарований. А Сергей летел в жизни на всех парах. Даже если признать, что он был взрослее своих сверстников, это все равно не возраст разочарования. «Что в плане личных отношений?» — спросил Форсов. В конце концов, несчастная любовь всегда лидировала среди причин самоубийства. Ее я рассматривала еще в эгоистическом самоубийстве. Отношения с противоположным полом у него были предсказуемы для успешного парня его возраста. Флиртовал, кого-то приглашал на вечеринки, иногда приглашали его. Но серьезных увлечений у него не было. Правда, некоторые его друзья пытались намекать, что он был безответно влюблен в женщину старше себя. Но когда я начинал его спрашивать, Быстро выяснилось, что ничего они на самом деле не знают. Это скорее такая общая шутка была, чтобы подразнить Сергея. И опять же, человек с таким типом личности при неразделенной любви не бросался бы с крыши, а добивался своего. «Согласен. Тогда вернемся к экономическому самоубийству». «Так мы же его уже исключили», — удивилась Таиса. «Категорически исключать вообще ничего не надо. Нужно просто определять степень вероятности». «Для аномического самоубийства характерна и еще одна ситуация, когда человек завершает свою жизнь после того, как совершил серьезное преступление и не смог справиться с грузом вины. Какой расклад ты можешь исключить?» Она не ответила, но слова были ей не нужны. Форсову ухватила растерянности в ее взгляде, чтобы все понять. Такой сценарий Таиса даже не рассматривала, хотя следовало бы. Сергей что-то скрывал, его мать почувствовала это, со временем его состояние усугублялось. Такое могло произойти после того, как он совершил нечто ужасное. И то, что парень был хороший, не опровергало подобную версию, а как раз укрепляло ее. Хорошие люди тоже способны на преступления, вынуждены или случайно, им просто сложнее жить дальше. Восемнадцать лет, возможно, и вовсе не получится. «Я проработаю эту версию», — кивнула Таиса. «Пока я ничего толкового сказать не могу». «Проработай, но не зацикливайся на ней. Отдельное внимание стоит уделить альтруистическому самоубийству». «Самопожертвование во имя кого-то или чего-то характерно для такого человека, как Сергей, но при достойной цели. Мне кажется, такую цель нашли бы следователи, которых привлек к делу его отец». «Не факт», — заметил Форсов. Они изучали ту же жизнь Сергею, которую им расписал его отец. Кроме того, никому из нас не известно время, когда у Сергея появились мысли о таком поступке. Следовательно, мы не можем знать и все обстоятельства. Но тебе я рекомендую проверить всех людей, с которыми он был связан, и все значимые события, произошедшие в его окружении. Кому требовалась помощь? Кто попал в беду? «И в каком случае проблему можно было решить смертью человека? Я не сомневаюсь, что близкий круг общения ты уже отработала. Теперь займись дальним, одновременно с этим проверяя возможные предпосылки к фаталистическому самоубийству». «Вы сейчас серьезно?» «Ты знаешь много шуток о фаталистическом самоубийстве?» «Я не в этом смысле», — смутилась Таиса. «Просто, может, я что-то путаю?» «Мне казалось, что фаталистическое самоубийство провоцирует полная потеря контроля над миром и ощущение предопределенности бытия, безысходности. Вроде как дергайся, не дергайся, все равно будет капздец. «Ты помнишь верно, если не брать во внимание вольное использование терминов». «Но это же точно не случай Сергея. Он нервничал, но не был загнан». «Ты уверена в этом? Рекомендую не забывать о так называемых «улыбающихся самоубийцах». «А те, кто до последнего ведет себя так, будто ничего особенного не происходит. На самом деле они проживают свою личную войну. Кто-то справляется, а кто-то приходит к выводу, что остался лишь один путь, тот, который предпочел Сергей. Среди всего, что связано с его жизнью, ищи возможный источник абсолютного отчаяния». «И я не справлюсь», — простонала Таиса. «Не хочу показаться нытиком, но это же слишком много. Подсказок никаких, намеков тоже не особо». «Тогда не повторяй ошибку Сергея. Не пытайся совсем справиться сама. Проси о помощи». «А я что делаю? Я же здесь». «Не о помощи старика, который привязан к дому», — вздохнул Николай. Вспоминать о собственном положении было горько, но иначе порой нельзя. «Тебе нужна помощь в полевых условиях». «Гарик и Матвей сейчас заняты, так что начни работу одна. А если увидишь, что не справляешься, обратись за помощью к любому из них. Уверен, вместе вы сможете куда больше, чем ты ожидаешь». Дома всегда много рассказывали о своих владельцах. Даже если владельцы всеми силами пытались этого избежать, все равно рассказывали. Потому что даже нейтральный интерьер и старательно спрятанные вещи вызывали вопрос, «А зачем это было сделано?» Но в молодой семье Ефремовых все оказалось на виду. Гарик, которого без сомнения и страха пригласили на кухню, уверенно оглядывался по сторонам. Он подмечал все — дорогую мебель, удачно подобранные цвета, бесчисленную уйму мелочей на полках. Тут и сувениры, и красивая посуда, и свадебные фотографии в деревянных рамках, и десятки видов чая, и пять бутылочек сиропом для кофе. Все указывало на то, что молодая пара обосновалась здесь надолго. Счастливый дом, большие планы. С не меньшим вниманием Гарик изучал и хозяйку дома. Дарья Ефремова оказалась на удивление красивой. Куда лучше, чем на фото. Хотя она и на фото была хороша. Высокая, с великолепной фигурой, светлокожая и темноглазая. Она и без косметики наверняка выглядела бы великолепно. Она еще и умела краситься. Она встречала гостя в платье стилизованном под моду 50-х, которое очень ей шло. Дарья была очаровательна. Она смотрелась беззащитной фарфоровой куклой, которая не способна даже подумать о преступлении. Правда, это впечатление несколько портил ее муж, который пришел на встречу с заживающей ссадиной на лбу и синяком на скуле. Сам Мирослав Ефремов этим явно не тяготился. Он вспоминал о травмах лишь когда они начинали болеть при очередной широкой улыбке. В остальное время он игнорировал их, так же, как царапины на руках и боль в ноге, на которую указывала хромота. Мирослав был не похож на своего брата и на человека, который мог вызвать хоть какой-то интерес у молодой красавицы вроде Дарьи. Он был среднестатистическим во всем, неприметным, каким-то мягким, как будто немного оплывшим. Гарик поймал себя на мысли о том, что синяки и ссадины были самым мужественным элементом внешности Мирослава. Хозяин дома даже на своей территории казался неуверенным, постоянно нервно покашливал, то и дело смеялся не в попад и тут же смущался. Судя по всему, ему не нравилось общество Гарика, нагло развалившегося на стуле. Сам Мирослав ни за что не пригласил бы его в гости, но жена настояла, а с ней он не спорил. Гарик знал, что другие ученики Форсова на заданиях старались не выдавать себя раньше срока. Матвей так и вовсе виртуозно вливался в любую роль хотя от него подобного не ожидали. Таиса справлялась чуть хуже, но это по неопытности, наловчиться еще. Гарик же и пытаться не собирался без особой необходимости. В большинстве случаев он предпочитал атаковать открыто. Матвей звал это «ударом барана поворотом». Гарик с ним не спорил. Вот и теперь он с порога объявил Ефремовым, что его нанял старший брат Мирослава, который очень беспокоится за жизнь родственника. Мирослав тут же вспылил. Дарья с очаровательной улыбкой пригласила профайлера в гости. Теперь она аккуратно нарезала поразительной красоты пирог, а ее муж возмущенно сопел и нервно покашливал, явно погруженный в мысленный спор с братом, который, конечно же, выигрывал снова и снова. «Спасибо, что все нам рассказали», — проворковала Дарья, подавая гостю кофе и сливки. вас сразу чувствуется хороший психолог. Вы ведь видите, что мы отличная пара. Спасибо, что предупредили». «Николаша вряд ли умется, но мы будем готовы». С ответом Гарик не спешил. Он быстро доел пирог, потому что пирог с черешней и шоколадом оказался и правда хорош. Выпил полкружки кофе и лишь потом объявил. «А я вас не предупредил. Я просто свое задание обозначил, которое, кстати, буду выполнять». Мирослав поперхнулся кашлем. Дарья от неожиданности выронила ложечку, но помнилась первой. «В смысле? Подождите, вы что...» «Поверили, что я опасна для своего мужа?» «Ну да. Не сразу поверил, конечно. Мало ли какие там фантазии у старого холостяка разыгрались. Но потом я выяснил подробности того, как вы, Дарья, убили своего первого мужа. Пришел посмотреть на вас лично и убедился, что беспокоится Николай, наш Виталич, не зря. Его братца вы, скорее всего, тоже грохнете». «Это не было правдой. Не полностью так уж точно». Когда Гарик изучил дело о гибели Егора Полоева, первого мужа Дарьи, у него и правда появились определенные подозрения. Однако сами по себе они ничего не значили. Ему нужно было познакомиться с молодоженами. Пока что Мирослав и Дарья вели себя безупречно. Теперь же Гарику нужно было спровоцировать их, заставить показать свое истинное лицо. Метод был грубоват, но обычно не подводил. Мирослав заметно покраснел, ударил кулаком по столу, но зачем, непонятно, потому что со стула он не встал и в драку не полез. Дарья же, тоже застигнутая заявлением про в врасплох, взяла себя в руки почти сразу и снова заулыбалась. «Я? Убью Славика? Гарик, ну посмотрите же вы на меня! Разве я способна причинить вред любимому?» «Глядя на вас, ни за что такого не скажу», — уверенно заявил Гарик. «Но, глядя на вас, я ни за что не скажу, что вы способны убить мужчину сорока тремя ударами молотком по голове, а вы это сделали!» «Вы влезли в то дело!» «Я любознательный!» Мирослав, наконец, взвился на ноги, однако ни шага к Гарику не сделал. «Это была самооборона!» — заявил он. «Не смейте обвинять мою жену в том, что стало для нее грандиознейшей травмой! Я не виню ее за то, что она убила этого подонка! Я рад, что она выжила тогда!» Он явно не знал, что делать. Он должен был защищать честь жены, а конфликтовать не умел и не любил. Ситуация стала бы неловкой, если бы не вмешалась Дарья. Она мягко надавила мужа на плечи, заставляя сесть на место. «Славочка, все в порядке», — улыбнулась она. «Я ненавижу вспоминать тот день, но когда-то рядом мне уже не так больно. Гарик, если вы познакомились с моим делом, должны были узнать, что был суд. И суд меня оправдал». То, что я сделала, официально признали самозащитой. Егор напал на меня первым. Мы с ним тогда крупно поссорились, речь даже зашла о разводе. Он переехал к родителям, оставив квартиру мне и Настеньке. В тот день я его пригласила помочь мне, нужно было собрать мебель. А он вдруг набросился на меня, попытался изнасиловать. Дарья сделала паузу, словно изо всех сил стараясь сдержать слезы. Мирослав тут же накрыл ее руку своей, ободряюще сжал пальцы. Лишь после этого хозяйка дома продолжила. Я кричала, умоляла его остановиться, но он не слушал. Тогда я схватила первое, что попалось под руку. Это был молоток. Дальше, как в тумане. Я была в ужасе, я не понимала, что делаю. Я сожалею о его смерти, но ничего не могу изменить. Мне только и остается, что жить дальше. Наблюдая за ней, Гарик прекрасно понимал, почему ее оправдали на суде. Дарья действительно была великолепной актрисой. Она безупречно подбирала интонации и расставляла акценты. Ее дрожащий голос заставлял воображение рисовать картину того, как проклятый извращенец набросился на этого хрустального ангела. Вот все и повелись. «Красиво излагаете», — оценил Гарик. «Но я не только любознательный, я еще и дотошный. Я выяснил, какую именно мебель вы заказали накануне. Эта полка свинчивается, Даша. Молоток там не нужен». «Он был в ящике с инструментами». «Но вас же активно насиловали. Вы успели при этом покопаться в ящике. Они схватили какую-нибудь отвертку или доску от полочки, которая была куда ближе». «Я не помню такие подробности. Я была в шоке». Дарья, надо отдать ей должное, и сейчас была великолепна. Вряд ли она ожидала такого допроса, но ярости не поддалась. Она отвечала Гарику так, как и полагалось отвечать жертве страшного преступления. Ее выдавали только глаза, сияющие, злые. Как у атаковать змеи. Допустимо, согласился Гарик. Но труп мистическим образом обнаружили на здоровенном куске целлофана, в которой, при желании, этот труп можно было завернуть. Откуда этот целлофан взялся? Мебель в нем привезли. Дарья, напоминаю, я выяснил, что вы заказали и как оно выглядит. Такую полку в коробке доставляют и в а Они в плотной целлофановой пленке, предназначенной для обустройства парников. На что вы намекаете? прищурился Мирослав. «Да я не намекаю. Я прямым текстом говорю, что она готовилась к убийству. Разжилась пакетиком размером со взрослого мужика, затюкала мужа, готовилась упаковать, а потом избавиться от тела. Но дочь пришла из школы на час раньше положенного и обнаружила маму за увлекательным занятием, которое папа явно не оценил. У ребенка началась истерика, пришлось вызывать врачей и полицию. Такой план сорвался, да?» «Вы серьезно думаете, что я сумела бы вынести из дома тело взрослого мужчины?» «Ха-ха! Я серьезно считаю, что с таким талантом к манипуляции вы нашли бы того, кто сделал бы это за вас!» «Это нелепо!» — покачала головой Дарья. «Он на меня напал. За это я и выгнала его из дома!» «А его родственники на суде утверждали обратное. Это вы не раз набрасывались на Егора с кулаками, поэтому он ушел!» «Это их фантазии, которым на суде не поверили!» «Но на развод подал именно Егор. Это уже факт. Вы не хотели отпускать его и не отпустили». «Думаю, вам пора идти», — холодно сказала Дарья. «Вы можете думать, что хотите. Я пережила этот страшный день и сумела стать счастливой исключительно благодаря любимому мужчине. И спасибо ему за это». «Ага», — с готовностью кивнул Гарик. «Любимому мужчине, вашему второму мужу, Валерию Крыльчуку». Мирослав, явно готовившийся броситься на защиту чести и достоинства супруги, открыл рот и тут же закрыл. Видимо, подвиг с использованием молотка семье обсуждали не раз. А вот второй муж сделался темой, которой лишний раз не касаются. И снова Дарья выдержала. Фарфоровая кукла оказалась даже крепче, чем ожидал Гарик. «Про Валеру нет смысла говорить. Он просто бросил меня. Я не знаю, что с ним случилось после этого. Да и не хочу знать». «Понимаю. Бросил. Очень удобно. Целлофан новый купили или тем же обошлись, коль уж в первый раз не пригодился?» «Достаточно! убирайся из моего дома!» Она все-таки сорвалась. Повысила голос. А может, не сорвалась. Может, сообразила, что перед мужем лучше вести себя как нежная напуганная барышня, а не опытная психопатка. Если бы они с Гариком остались наедине, она бы наверняка уже вспомнила, что под рукой у нее нож, которым она только что нарезала пирог. То, что она этого не сделала, означает, что она и сама не уверена в своем полном контроле над Мирославом. Так что Гарик ни на что особо не надеялся. Решил все-таки попробовать самый простой вариант. Он повернулся к Мирославу, больше не обращая на Дарью внимания. — Ты ведь знаешь, что я прав, не так ли? — Знаешь, я вижу. В самом начале ваших отношений она была зайкой и девушкой мечты. Примерно до свадьбы. И даже некоторое время после свадьбы. Но, как и большинство психопатов, она — собственница. Ты — ее вещь. И вещь она пытается настроить под себя». «Это вздор!» Дарья попыталась иронично усмехнуться, но получилось криво. Похоже, Гарик задел ее сильнее, чем думал. Он снова проигнорировал ее. Смотрел только на Мирослава. «Проблемы уже начались!» Ты уже увидел в ней женщину, которая убила Егора Полоева. Дальше будет хуже. Она может притвориться кем-то другим, но это ненадолго. Рано или поздно она наиграется и убьет тебя. Мой визит, кстати, ускорит события. Она знает, что ты был предупрежден, и не даст тебе столько времени, сколько дала первому и второму мужу. Беги сейчас. Она уже начала тебя поколачивать, уже проявила свою суть. Не среагируешь вовремя, не доживешь до развода». Он все-таки допустил ошибку. Гарик пока не понял, какое именно, но в том, что выстрелил мимо мишени, не сомневался. В какой-то момент ему удалось по-настоящему зацепить Мирослава, пробудить в новоиспеченном супруге чувство тревоги. Но потом настороженный взгляд сменился уверенной улыбкой. Мирослав заметно расслабился, откинулся на спинку стула с видом человека, который победил в великом бою. «Вам лучше уйти», — только и сказал он. «Ни я, ни Даша больше не желаем вас видеть. Никогда. А моему брату передайте, что еще один такой финт, и я устрою раздел компании, в которую вложены и мои деньги. Вот тогда у него появится повод для переживаний посерьезней, чем моя личная жизнь. Или даже моя смерть».